Глава шестнадцатая. Дверь бесшумно отъехала в сторону, и моему взору открылось большое помещение. Одна стена, которая представляла из себя многочисленные экраны, ч а с т ь из них показывали то, что я уже видела: комнатки, похожие на ту, из которой я не так давно выбралась. Некоторые оказались пустыми, но в некоторых кровати были заняты. Другие экраны, видимо, показывали, что сейчас делается на улице, а на улице была ночь. Глубокая ночь, судя по отбрасываемым теням. Но самое главное я рассмотрела. Вокруг здания прогуливались широкоплечие парни в форме, очень похожей на военную, и в руках у них было что-то очень напоминающее оружие. Там же Роза и Матвей с Кизи. Ой, мамочки, только бы в них не попали. Матвей, назад, назад, у них оружие! Завопила я мысленно. В ответ получила совершенно с п о к о й н о е Показалось, что кот даже поморщился от моего мысленного вопля. Не с у е т и с ь Роза уже улетела. Она защитный щит нацепила, ничего и не сделается. У вас же практика. А вот узнаем, чему вас за этот год научили. Будущие боевые ведьмы. Казалось, прошла целая вечность, но пронеслось лишь мгновение, а я все так же не дыша стояла за спиной двух охранников, сидевших в креслах ко мне спиной. Один сидел, положив ноги на стол и закинув руки за голову, совершенно расслабленная поза. Второй сосредоточенно всматривался в экраны. Опять камера в седьмой барахлит. Он потыкал какие-то кнопки, но по одному из экранов пробегала только серая рябь. Кажется, это моя комната. Надо бы посмотреть. Хозяин велел к седьмой близко не подходить. Опять привез себе новую игрушку. Да что с ней сделается? Утром сам глянет, что там с ней. Лениво ответил первый. Я аж выдохнула. Правильно, ребятки, нечего вам там делать, сидите, как сидели. Ты слишком безответственно относишься к своей работе. Опять п о п е н я л второй. Расслабься, я здесь уже полгода и никогда ничего здесь не случалось. С к у к о т а до города несколько часов лету, а вокруг одна пустыня, одно развлечение. Когда хозяин новую игрушку для своей коллекции привозит. Кстати, Йоли из второй опять сегодня план не выполнил. Хозяин будет недоволен. Интересно, а это, которую сегодня привезли, она-то что делать умеет? Может, вышивает, как та девчонка с Никса, или обрабатывает драгоценные камни, как Громли из третьей камеры? Не, хозяин никогда не повторяется, это что-то особое. Вон какой довольный был. Я уже несколько минут стояла за спиной охранников, слушая их болтовню, увлеклась так, что чуть не пропустила тот миг, когда картинка на некоторых камерах начала стремительно меняться. Один из охранников, прогуливающийся вокруг темной громадины здания, вдруг схватился руками за шею, и еще через мгновение его тушка, дрыгая ногами, стала медленно подниматься в воздух. Роза, неплохо она его. Парни, сидящие за пультом наблюдения, так увлеклись выяснением моих гипотетических способностей, что совершенно не смотрели на экраны. А там еще один охранник учился летать. Правда, взлетел он очень резко и вверх ногами. Видимо, наступил в расставленную ловушку в виде петли. Радовало, что никто из них еще не применил оружие. Фактор неожиданности. Видимо, они действительно очень расслабились, раз здесь как минимум уже полгода ничего интересного не происходило. Но не может же вести вечно. Следующий охранник, похоже, заметил тень от роскиной метлы и задрал вверх голову, а затем очень медленно, словно в замедленной съемке, начал целиться вверх из короткой м а т о в о блестевшей металлом палки. Выстрелить он не успел, прямо на голову ему упал довольно крупный камень. Мужик зашатался, к р у т а нулся вокруг своей оси и начал заваливаться в бок. И надо было такому случиться, что именно в этот момент тот самый дотошный наблюдатель глянул на экран. Он вскочил со своего кресла, беззвучно тыкая в экран пальцем. Там, там, тревога! Наконец прорезался у него голос, и он потянулся к большой красной кнопке. Не стоит этого делать. Услышать голос у себя за спиной, эти парни были совершенно не готовы. Дотошный п о с е р е л лицом и резко отдернул протянутую к кнопке руку. Ленивый, убрав ноги со стола, к р у т н у л с я в кресле, поворачиваясь ко мне лицом. А кто это здесь у нас? Какая милая атеночка! Утю-тю, иди сюда, деточка, и тогда тебе ничего не будет. Он сделал манящий жест пальцами, словно подзывал щенка или котенка. Нашел зверушку. Видимо, эльфийские кинжалы в моих руках его совершенно не впечатлили. А нет. Это зараза, отвлекая мое внимание болтовней, тянулся все к той же красной кнопке. м е т н у л а один из кинжалов, п р и г в о з д я его руку к столу. Он в з в ы л посылая в мою сторону проклятие. Жаль, м а т в е не слышит. Точно бы пополнил свою коллекцию наземных ругательных слов. И почему всегда одно и то же? Ведь просила. Не стоит этого делать. Вздохнула я. Не двигаться. Окликнула было дернувшегося дотошного. Не нужно делать резких движений, и я тебя не трону. Охранник плюхнулся назад в кресло и, словно постаравшись уменьшиться, сжался на сиденье. Я мягко пружиня ногами двинулась в его сторону. Беззащитного щита чувствую себя словно голой. Как же быстро я привыкла пользоваться магическими ништяками. Подойдя ближе к дотошному охраннику, резким взмахом руки нажала несколько точек у него на шее. Все, как учил магистр Шелмов. Парень обмяк, едва успела подхватить и уложить его на пол. Ведь обещала, что ничего плохого ему не сделаю. Пусть поспит немного, живее будет. Так, а теперь у нас на очереди ч е р е с чур шустрый, глядевший на меня из под лобья злыми глазами. На столешницу тонкой струйкой сочилась голубая кровь. Ведь просила, не надо. Лежал бы сейчас мир нарядом со своим товарищем. Но в ответ услышала, судя по тону, еще одно ругательство. Мужик продолжал сверлить меня злобным взглядом, и добровольно он меня к себе вряд ли подпустит. Словно прочитав мои мысли, он вдруг ухватился за рукоятку кинжала, торчавшую из его ладони, и стал медленно его вытягивать. Обстановка накалялась. Мужчина весь подобрался, его движения стали выверенно отточенными, такими же, как бывали движения наших парней, когда они преодолевали самый сложный участок полосы с препятствиями на боевом полигоне. У меня не оставалось иллюзорных сомнений. Я сразу почувствовала, этот молодой мужчина, скрывающийся за маской расхлябанного лентяя, на самом деле очень опасный противник. Кинжал поддавался ему с трудом. Я даже успела увидеть капельки пота на его висках. Эльфийская сталь о стра, и клинок вошел глубоко в дерево. К тому же с помощью одного древнего обряда, найденного в сокровищнице бабули, я уже давно привязала это оружие к себе. Кинжал не хотел подчиняться чужаку, признавая только свою хозяйку. Мышцы на руке парня вздулись, из з а к у ш е н н о й зубами губы выступили ярко-голубые капельки крови. Невероятным усилием он выдернул кинжал из столешницы, освобождая свою ладонь. Все это произошло за какие-то секунды. Я только успела принять боевую стойку, понимая, что просто так меня не отпустят. Охранник, з л о с в е р к а я глазами и раздувая ноздри, Вдруг метнул этот самый кинжал в меня, в меня, мое собственное оружие. Видимо, он никогда не имел дело ни с боевыми ведьмами, ни с заговоренным оружием. Клинок еще в воздухе перевернулся рукоятью ко мне и привычно лег в подставленную ладонь. Теперь с парой кинжалов в руках я ч у в с т в о в а л а себя намного увереннее. Вот только смогу ли я применить их против живого человека? Покрошенная в капусту м а н е к е н а на боевом полигоне это совсем не то, что стоящий перед тобой живой противник. После того, как парень выдернул из ладони лезвие клинка, кровь из раны потекла сильнее. Давай перевяжем твою рану, и ты спокойно ляжешь б а н ь к и как твой напарник, а я уйду по своим делам, предложила я мирное решение проблемы. Пока жив, никто не выйдет из этой комнаты без моего разрешения. Он вдруг кинулся прямо на меня. Тело привычно уклонилось в сторону, и мы поменялись местами. Теперь я стояла спиной к э к р а н а м а мужчина у двери, которая т а к а осталась открытой. И снова резкий выпад и капли голубой крови веером на полу. Лицо охранника заметно посерело, но продолжал бросаться на меня, словно бык на ториадора. Пол стал скользким от крови, а мне стало все труднее уклоняться от выпадов взбешенного мужчины. Он даже пару раз зацепил меня, даже прижал к стене. Пришлось отбиваться. Кинжал я оставляла на крайний случай. На моей стороне была быстрота и маневренность, на его сила и опыт. Но вдруг неожиданно я почувствовала, как моя магическая сила рванула наружу, окружая защитным куполом. Моя магия вырвалась на свободу. Видимо, действие галлюциногенного фрукта, блокирующего магию, окончилось. Я словно наконец-то вздохнула в полную силу. Вовремя. Мужчина ринулся в очередную атаку, его кулак наткнулся на невидимую стену. От неожиданности его откинуло назад, ведь у моей защиты есть специфическая черта: мой купол словно резиновый, и все, что в него попадает, с такой же скоростью летит назад. Охранник хорошенько приложился об стену, видимо, сильно задел раненную руку и сунул ее подмышку, зажимая рану. Одним движением убрала кинжала назад в ножны. Теперь я справлюсь и без них. Ведь убивать я еще не готова. Несколько пассов пальцами и магическая сеть опутала мужчину, спеленав по рукам и ногам. Он продолжал зло прожигать меня глазами, но не мог пошевелиться. Кровь все так же сочилась из раны, да он так от кровопотери помрет. Нет, не будет показа моей спиной индивидуального кладбища. Перевела взгляд на магический и начала латать рану. Когда вернула обычное зрение, рана уже не кровоточила. Хотя остался заметный рубец. Я бы его убрала, будь у меня под рукой мой рюкзак с мазями и зельями. Хотя не заслужил он моих зелий. Пусть радуется, что жив остался. Мужчина все так же таращился на меня, только в его взгляде теперь читалось изумление и где-то в глубине зарождающийся страх. Ладно, мужик, некогда мне с тобой. Поспи. Я нажала несколько точек на его шее, погружая в сон. Поднялась с колен, оставляя спящую тушку на полу, и глянула на экраны. А там, а там шла настоящая война. Сердце сразу, словно сжало раскаленной ладонью. Трое охранников, спрятавшись за бетонными сооружениями, полили в сторону большой груды камней. Не знаю, что у них было за оружие, но каждый раз, когда они попадали, на камнях вспыхивала огненная вспышка. Кто там за этой грудой камней? Роза, Матвей или Скизи. Надеюсь, последняя вернула себе облик безобидной белой кошечки. В такую мелочь труднее попасть. Пора связаться с друзьями. Матвей, я вырубила охранников, следящих за камерами с пленниками. Здесь экраны они показывают всю территорию. Кто там за камнями, которые сейчас обстреливают? Роза там, ее чуть вместе с метлой не подстрелили. Пришлось срочно прятаться. А ты, Скизи, где? Мы успели прошмыгнуть в развалины. Да, на нас все равно никто внимания не обратил, не встречались в этом мире с магическими животными. В последних словах кота слышались самодовольные нотки. Только бы Роза не высовывалась. В этот самый момент я заметила, как один из охранников отделился от группы и незаметно по большой дуге пытается обойти камни, за которыми спряталась подруга. Вот зараза! – выругалась я вслух. Что такое? В голосе Матвея послышалась настороженность. Розу с фланга обходят. Мне срочно нужно к вам. Вот только я не знаю, в какую сторону идти. Сердце трепыхалось в груди раненой птичкой. Еще немного и охранник достигнет Рози на у к р ы т и я Скези уже на пути к тебе. Она чувствует, что ты совсем рядом. И действительно. Не прошло еще минуты, как з а с к р е б л о с ь в дверь, на которую я до сих пор не обращала внимания. Мало ли куда она ведет! С размаху стукнула Ладонью по клавише. Створка отъехала в сторону, а на пороге стояла белоснежная кошечка. Скорее за мной возникло у меня в голове. Скейзи за время нашего общения научилась разговаривать со мной на ментальном уровне намного лучше. Конечно, до Матвея ей было очень далеко, но вместо отдельных слов у нее уже получались полноценные фразы. Она с п р о б у к с о в к о й развернулась, сразу же набирая скорость и помчалась большими скачками по полутемному коридору. Я побежала следом, не отставая ни на метр. Но вот в чем Матвей не может сравниться с Мантикорой, так это передавать вместо слов образы. Из переплетения коридоров мы выскочили наружу. э с к и з и показала мне картинку, где засели охранники с оружием. Вырубить этих двоих было временем двух секунд. С этим отлично справились парочка огненных файерболов, лишивших парней волос, бровей и сознания. Скизи, где третий? На картинке, показанной в моей голове, третий охранник по пластунски уже подползал к большой слегка дымившейся груди камней. Матвей, где рюкзак? У меня, последовал лаконичный ответ. развязывай. И я позвала свою метлу, мою ладушку, которая черной молнией проскользнула по небу и, словно послушный питомец, подставила древко под мою правую руку. Последний охранник, поднимающий свое оружие в сторону, пытающийся слиться с голубыми камнями, р ж е в о л о с о й девичьи фигурки, даже не понял, что упало на него с неба. Он рухнул так же, как и его коллеги, оглушенный огненным файерболом. И теперь его слегка дымящаяся тушка выделялась большим темным пятном на светло-голубых камнях. Надеюсь, я не перестаралась и он жив, хотя мне его ни капельки не жалко. Спрыгнув с метлы, я кинулась к подруге, ощупывая и осматривая ее в тусклом свете двух лун с головы до ног. Да все со мной хорошо, отмахнулась она. Ты сама как? Я-то нормально, но зачем вы так рисковали? Они же могли вас подстрелить. А если бы их было больше? И вообще, как только вернёмся в академию, я с тебя с живой не слезу, пока не научишься ставить полноценные защитные щиты. Пообещала я подруге. По камням промелькнуло белое, а затем угольно-черное пятно. Это наши коты подоспели. Пора улетать, охранники скоро очнутся. Матвей, как всегда, высказал дельную мысль. Только не могу я сейчас вот так улететь, ребят. Там у него целая тюрьма. Я сама видела нескольких пленников. Мы не можем их здесь оставить. Обязательно нужно всех освободить. Поддержала меня р о з а л ь в а Кто мы спорим? Проворчал Матвей. А умница Скизи плавно соскользнув с камня, на котором сидела, побежала назад к темнеющей на фоне неба громадине серого здания. Мы с подругой сели на свои метелки. Матвей привычно вспрыгнул ко мне за спину. Скизи уже ждала нас у входа. Мы спешились. Матвей, а где рюкзак и переноски? Я их в развалинах припрятал. Давай за ними, а мы пока откроем камеры и выпустим пленников. Метелки взмыли в небо повыше, прячась от чужих глаз. Скизи вновь показывала дорогу. Без нее мы бы просто заблудились, то и дело н а т ы к а я с ь на развилки и повороты. В комнате с экранами за время моего отсутствия ничего не изменилось. Один из спящих охранников сидел в кресле и тихонечко похрапывал. Второй так и лежал на полу. Дверь в коридор с камерами все еще открыта. Первая камера была пуста. Во второй на экране была видна белую лохматую спину Йоли. Нажала на кнопку под экраном. Дверь бесшумно отъехала в сторону. Только плечи лежащего к нам спиной снежного человека дрогнули. Он определенно нас слышал или чувствовал. Эй! Тихонько позвала я. Вы свободны, если хотите, можете уйти отсюда. А что? Может, они здесь по своей воле и только меня держали пленницей? Большая, и, кажется, неуклюжая фигура, покрытая мехом, в долю секунды оказалась стоящей у двери. Ничего себе скорость! Вы кто? Я из седьмой комнаты. Меня сегодня привезли. Я сбежала, вот решила, что стоит спросить у вас, возможно, вы тоже решите покинуть это. негостеприимное жилище. Охранники? Обезврежены. Он кивнул головой. Я Фарлей. Меня поймали в городе, когда я решил посетить один из магазинов, торгующих специями. У нас дома они в большом дефиците. Видимо, за мной следили, оглушили прямо в дверях магазина, а очнулся уже здесь. Я Марина. Это Роза. м о и ведьмы. Ну вот, знакомство состоялось. Нужно заняться делом. Я открывала комнаты, а розы и фарлей заходили внутрь и термошили их обитателей, спросонья не сразу понимавших, что от них хотят. Громле из третьей быстро сориентировался, прихватив со стола, на котором громоздились непонятные инструменты, горсть разноцветных камней, пряча их в одном из многочисленных карманов. Худенькая и высокая девушка Сникаса расплакалась, когда поняла, что может выйти отсюда. Всего мы освободили пятерых пленников. Две комнаты, расположенные за моей бывшей камерой, оказались пустыми, как и первая у самой двери. Что самое интересное, все пленники были совершенно разных рас. Ни одного голубокожего среди них не оказалось, кроме той девушки с Никаса. Все они прибыли на капеллу с других планет. Когда все комнаты были открыты, я отозвала ф а р л е я в сторонку. Там на поверхности я видела три ф л а е р а Может, кто-то из пленников умеет ими управлять? На них вы можете добраться до ближайшего города и обратиться за помощью к властям. Единственная просьба – не рассказывать о нас никому, хотя бы несколько дней. Я надеюсь, что в ближайшее время нам удастся покинуть эту планету. Форлей кивнул. Немногословный он парень. Я умею водить флаер. Та самая девушка, которая недавно плакала от радости, теперь решительно предлагала свою помощь. Хорошо, думаю, мы уместимся в два флаера. Второй поведу я. ф о р л е й уверенно двинулся на выход. В комнате с экранами он окинул взглядом перепачканные голубой кровью полы спящих охранников. Проходя мимо лежащего на полу, пнул его ногой под ребра. Что ж, имеет право. ф о р л е й уверенно шел по коридорам. Я уже догадалась, что у него замечательный слух и чутье. Мы с р а з а л ь в о й замыкали колонну с пленниками, следя, чтобы никто не отстал и не отбился по дороге. На поверхности Форле уверенно указал на два потрёпанных временем ф л а е р а Берем вот эти, они без опознавательных знаков, их сложнее отследить. Пленники начали быстро занимать места, а Йоли подошел к ф л а е р у Мозуса, большим и острым когтем на руке с к о в ы р н у л небольшую панельку, под которой показались проводки и микросхемы. Подцепив их когтями, он выдрал целый пучок проводов. Теперь не взлетит. Удовлетворенно о с к а л и в ш и с ь он подошел ко мне и сунул в руку кольцо, украшенное непонятными ни то письменами, ни то стилизованными рисунками. Если попадешь в беду, только покажи это любому Йоле, и они никогда не откажут тебе в помощи. Спасибо. Поблагодарила я, убирая подарок в один из карманов. Кольцо было слишком большое для пальцев человека. Фарлей запрыгнул в флаер, и тот сразу же взлетел. Второй незамедлительно последовал за ним, исчезая в ночи. И нам пора, Матвей с к и з и пора улетать. Никуда вы не полетите. д о б о л и знакомый голос. Медленно обернувшись, встретилась глазами с Мозусом, направляющим на нас оружие. Огромный бластер, мигающий разноцветными огнями.